Глава двадцать 22. Область чистого листа езды узко направленной с мейронкового эпицентра. Вкачал в технику побольше эфира, чтобы наверняка удалить зависшую над пропастью из реала. Одновременно с этим я почувствовал, как Сенсей применил био и попытался остановить сердце бывшего члена клуба. Вокруг грозы энергия, интерфейсы не ограничивали нас ни в чем» два абсолютно страшная сила вот только миерон не исчезала сердце врага билось ровно я вогнал в чистый лист еще больше эфира зачерпнув извеся из родового источника и швырнул в топку перемен Тщетно. миерон скрестив руки на груди улыбалась передо мной стоял объект неподвластной магии корректировщиков Впервые с момента запуска и отладки интерфейса в глубине моей души поселился червь сомнений. Рейден первым догадался сменить тактику. Активировались причины и следствия, плоскости и грани изнанки начали представлять опасность для Миронг. В области груди девушки-учитель породил вакуум, а по всему телу начал разворачивать сложные фракталы. Миронг не шелохнулась. Я искренне надеялся, что Арине и Веке хватит ума не лезть в это противостояние. Мне сейчас незачем отвлекаться на их защиту, самому бы уцелеть. Окутываюсь аурами ментальной, огненной, земляной, прокачиваю все щиты по максимуму, а Миронк продолжает стоять, наблюдая за нашими действиями. Слишком поздно я дорубаю, что девушка может быть проекцией. А теперь голос Элиры прокатывается над окрестностями. «Моя очередь. Меня телепортируют. В прямом смысле. Переносят из одной точки пространства в другую. Шагатель сталкивается с машиной Рейдена, мы валимся на землю, но щиты не позволяют Ирине нанести катастрофический урон. Группировка перекат. Я разворачиваюсь и делаю первое, что приходит на ум, расстреливаю мейронкой из гатлинга. Сначала к проекции летят обычные пули, затем разрывные, заряженные огнём. Силуэт девушки коляблется, впитывая миниатюрные снаряды ущерб нулевой. Пули рикошетят от бронированной входной двери, выбивают искры, впиваются в газон и парковую дорожку. Часть пуль вгрызается в стену, но срабатывает артефакторика, даже штукатурка не осыпается. Хорошо поработали строители. Жаль, что умерли. Ты смешной, говорит Миронг и начинает редактировать меня. Вот уж не думал, что боги владеют корректировочными техниками Запредельный уровень машинерии. Сначала заклинивает гатлинг, вертушка крутится в холостую. Я пытаюсь извлечь из скрытого паза кромсатель, но у меня не получается. Что-то неприятное с мотором и системами жизнеобеспечения. На виртуальном экране множественные сообщения об ошибках. Я вижу схематичный силуэт шагателя, расчерченный на зоны. Фрагменты молота стремительно краснеют. Рейден, как ты? Она мне интерфейс отключила. Выбирайся из уро. Договориться Сенсей не успевает. Обрывается ментальная связь. Складываясь в танк, раскрывая диафрагму купола. Миерон тут же блокирует запирающий механизм, лепестки застревают в пазах. Отключаюсь от интерфейса. И бью по бронированному композиту полосой жара. Багровый язык пламени вырывается из кабины, оплавляет острые края композитных лепестков, лежит стену моего дома над головой Мииронг. Выброс сопровождается угрожающим гулом. Игнорируя лёгкую дезориентацию, выберающую из кабины молота, окутываюсь тремя щитами спрыгиваю на землю, упав на одно колено. Слева доносится звук тяжёлого удара. Крайм глаза вижу Рейдена, Учитель, окутавшись причинами и следствиями бьёт кулаком по фонарю. Тонировка уже отключена, лицо сенсея напряжено, по композиту бегут трещины. Техника зло, изрекает Мейронг. что мне известно о проекциях, не так уж и много. Проекции искусственно выреченные дубли властителей, в которые члены клуба вселяются на больших расстояниях. Безопасны, если не хочешь и рисковать в сражении своим телом. Удобно, если не планируешь покидать Лхасу. Проекция условно это чистое волшебство, маг при желании регулирует вещественность осязаемость. Вот почему нанести ущерб проекции сложно. Есть ли смысл сражаться с проекцией? Никакого. Нужно отыскать сущность, изменившую природу Элиры, истинного кукловода. Проекция исчезает и материализуется рядом со мной. Резкий удар, блокирую, бью в ответ. Рука проваливается внутрь проекции, не встречая сопротивления. Мирон перемещается за спину, оборачиваясь снова исчезла. исчезло. Пробую дополнительное ускорение и сближаюсь с противником. Серия ударов руками и ногами не приносит результата. Я встречаю пустоту. Мирон разрывает дистанцию. В глазах женщины читается насмешка. Человек, ты слишком слаб. «Активируя сверхвосприятие. Люди не меняются в многомерности, оставаясь самими собой, а вот проекция Миеронг, я утонул в бесконечных раскладках и самоповторениях. Против меня сражается фрактальная сущность, худшая из возможных противников. На Миеронга обрушивается мерфология!» Рейден, сумевший выбраться из кабины шагателя, вкачал в технику нереальное количество эфира. Проекция угодила в зону тотального невезения. Фракталы начали сворачиваться, измерения перестали подчиняться илирии, «Запускаю чакру Полупрозрачный диск рассекает проекцию надвое. Я ожидаю увидеть кровь, кости вываливающиеся внутренность. ничего подобного. Миронк пытается срастить две половинки самой себя, но ей катастрофически не везёт. Я закрепляю успех водным лезвием. Мерцающий светло-голубой клин входит в тело женщины, разрубая его на уровне живота. Миронк разваливается и тут же попадает под действие чистого листа. Мне кажется, или я слышу смех. Мы с Рейданом остаёмся одни. Но ну, не совсем одни. К дому приближается добрый десяток шагателей, а ещё Арина в сопровождении Донзаса и Труцкого. Помощников многовато, фыркает Рейден. Мы убили проекцию, задумчиво говорю я. Где Элира? А ты попробуй войти в дом, предлагает Рейден. Телезрение там не фурычит. Пожав плечами, я направляюсь в сторону крыльца, замираю на нижней ступеньке. Нечто мешает мне продвинуться дальше. Незримое поле сковывающее движение. Я вижу дверь, верхние ступени, массивные колонны и козырёк над крыльцом. Вижу, но всё это мне недоступно. Она внутри, предполагает Рейден. Я закрываю глаза. Мирон всё ещё воспринимается разумом как одна из девятерых. И она действительно находится внутри дома, там же, где и врата. Проблема в том, что я не могу преодолеть барьер. Шагатели замирают на почтительном расстоянии. Арина молчит. Архимаги, бывшие закодычными врагами на протяжении полувека, осматривают препятствия на трёх планах, качают головами. "Дурной знак. Ты встречался с такими барьерами?" обращаюсь к Рейдену. "Никогда". В голосе Сенсея звучит досада. "Напоминает артефактурные купола баланса, но там бы я справился, здесь не уверен. Она могла перенастроить моё оборудование". "В теории, да, это же бог". Обращаясь к архимагам: "Можете пробить? Пусть все отойдут", отвечает Карл-Фридрихович. "Внутри есть живые. На моём лице всё написано". "Ладно", вздыхает лидер погибшего клана. "Освободите площадку". Мы с рейдом отступаем за спины архимагов. Роботы выстраиваются в полукруг на заднем фоне. "Тебе усадьба ещё нужна?" спрашивает Данзас. "Хотелось бы сохранить" Но действуйте по обстоятельствам. Карл Фридрихович поднимает руки, втягивает в себя побольше взвесья и формирует первую технику. Никаких сюрпризов, я бы сказал. Тектонический сдвиг не нашу дружную компанию в ад, поэтому выбор очевиден. Высокоуровневый камнепад. Никогда не задумывался над тем, откуда берутся камни у земляных адептов, владеющих данной техникой. Магия, она и есть магия. Что же касается прицельности, магистр обрушит на заданную цель метеоритный дождь, особо не заморачиваясь последствиями. Архимаг в десятом поколении виртуозно уничтожит хоть военную базу противника, хоть собачью конуру, грамотно рассчитав площадь, силу атаки и вектор бомбардировки. Донзас ударил по защитному периметру, стараясь не зацепить стены. Миг, и я увидел очертания купола накрывшего усадьбу камни, врезаясь в выставленную преграду, увязали в ней дробились на мелкие куски, растворялись и перерабатывались. Изогнутой поверхности источало молочно-белое свечение. Нам хватило 30 секунд, чтобы оценить качество энергетического щита. Карл Фридрихович уступил место коллеге. Дед, как и все Друцкие, специализировался на воздушной стихии. Начал старик с электрической плети. Высоковольтный разряд хлестнул с неба по куполу. Это напоминало удар молнии, только без грозовых туч. На небе уже проступили яркие звезды, и выглянула полная луна, так что плеть произвела впечатление на всех присутствующих. К сожалению, кинетический щит, выставленный Мирон, оказался устойчив и к энергетическим атакам. Константин Федорович не успокоился на достигнутом. Защитный купол начал синеть от лютой стужи. Я вновь увидел чертание призрачной полусферы, на меня пахнуло пронизывающим до костей холодом, пришлось укрепить огненную ауру и отойти на несколько шагов. Арина с Рейданом сдвинулись еще дальше, как и добрая половина шагателей. Атака была успешно поглощена. Дед воздел руки к звездам и наколдовал черный смерч. Я впервые увидел эту технику в действии, надеюсь, больше никогда не увижу. Высоко над нашими головами небо потемнело, Сначала пронёсся порыв ветра, затем воздух начал перемешиваться точно жидкость в незримой центрифуге. Весь небосклон обложила тучами. Заметно похолодало. Я заметил парочку блеснувших над рекой молний. Тучи набрякли, уплотнились и выбросили вниз чудовищную воронку, которая стала всасывать в воздух, жухлую траву, мусор и пыль. Чтобы не навредить нам, дед сформировал технику малого диаметра. Воронка смерча врезалась в купол на противоположной стороне здания. Мне почудилось, что сфера прогибается и готова вот-вот поддаться чудовищному напору. Стихия налилась тьмой, оправдывая свое название. Щупальце кракена давило на барьер с запредельной яростью. Шли секунды, минуты и ничего. Техника начала рассеиваться. Дед безвольно опустил руки. Ударим синхронно, предложил Рейден. Почему бы не усилить ваши атаки причинами и следствиями? У нас есть молоты, добавила Арина. Создадим малый корректировочный круг, оживился Данзас. Я уже собрался поддержать эту идею, но в одно мгновение всё переменилось. Моё тело рухнуло на газон, разум умчался в неведомые дали. Знакомое чувство, бог интересы которого я представляю, захотел поговорить. Время застыло на полушаги. Изнанка приняла мое пернатое тело, развернулась уютными гранями и плоскостями, вихри отступили, зона влияния оформилась в совершенстве своей геометрии. Периферийное зрение фиксирует сдвиги. Топологические фигуры влезают в жилую среду, превращаясь в богов, Все они разные у каждого или каждой. Я подмечаю индивидуальные черты, сложные пространственные рисунки, заменяющие в этой реальности лица. Наверное, чтобы не свихнуться, стоит общаться с этими сущностями через алтарь. Вот только алтарь далеко, в заснеженной чужеродной Ильхаси. Ко мне приближается знакомая фигура предвечный Треверс, господин переменчивых ветров. Ты неплохо справляешься, Ярослав. Я не могу попасть в дом, там врата, прошелестел я своим бесцветным голосом. Похоже, Лира их распахнула. Трэверс внимательно слушал уверен он в курсе наших проблем поэтому меня и выдернули для переговоров я насчитал восемь массивных объектов умеющих мыслить на встрече явились все земные покровители почти все илира называет себя поднявшийся по спирали сказал я правда заинтересовался бог ничего не путаешь «Ну, она говорит о себе во множественном числе сисеракты и фракталы начали перешептываться, обмениваться мыслями "То они такие?" спрашиваю я, поднявшиеся по спирали. "Наши враги?" ответил Трэверс. "Мы сражались в незапамятные времена и сумели победить. Спирали не успокоились, породили твари и охотятся на нас. Почему они так себя называют?" "Они явились в изнанку из неведомых глубин", пояснил Предвечный. "Даже мы боимся этих провалов. В пропастях обитает чудовищное зло". Поднявшиеся...» нашли способ, чтобы проникать в известные нам пласты реальности. Здесь их встретили мы. Чего они добиваются? Без понятия. убивают тех, кто стоит у них на пути, перекраивают целые области изнанки, погружая их в черную бездну. Мы не видим смысла в происходящем. Или разве изучала ваших врагов, вспомнил я, внешняя разведка? Грубая, но точная аналогия, подтвердил Трэверс. Вы же боги, не могу скрыть своего недоумения. Энергетические сущности, чтобы обрести физическую оболочку, вам надо ее создать, вероятно, занять чужую. Неужели спирали способны вселяться в богов, или завишее сознательно впустила в себя жителей пропасти? Я не могу ответить на твои вопросы, печально произнес бог. Мы полагаем, что Иллиру завело в пропасть любопытство. — А почему вы не заподозрили неладное? Долгое время она играла против всех нас. Илира почти не общалась с нами. нехотя признал Треверс. "Мы не умеем проникать в мысли друг друга". «Ну, умеем, но с разрешения собеседника". Мы тратим время, вступил в разговор один из Тсэрактов. Сейчас необходимо остановить Илиру, закрыть портал. Что она делала в Японии, не унимался я? Для чего ей понадобился этот мир? Я попробую выяснить, сказал Треверс. Давай сосредоточимся на портале. Хорошо, прошелестел мой аватар. Как мне проникнуть в дом? Никак, отрезал Треверс. Потребуется новая оболочка. Звучит так себе. Мы создали для тебя боевого элементаля, с гордостью сообщил Треверс. Оболочка, позволяющая оперативно перемещаться поизнанке, взламывать многомерные барьеры и управлять всей энергетикой. Ты войдёшь в дом, сразишься с Элирой и уничтожишь ее. Ты станешь нашим мечом и щитом Но это лишь твой поединок. Люди, взявшиеся тебе помогать, останутся снаружи. Я справлюсь? Гарантий нет. Почему вы сами не хотите сразиться с богиней? Она ваш уровень, не мой. Никто из нас не хочет подставляться, Ярослав. Мы выбрали тебя в качестве своего орудия, наделили властью, силой бессмертием, дали второй шанс. Как говорит твой народ, долг платежом красен. Понятно. Этого следовало ожидать. Рекомендации: забудь про эфир со взвесью. пользуйся реликтовой энергией, не отвлекайся на проекции, быстрая, она владеет техниками пропасти. будь внимателен. У вас есть оружие, забудь про него. В новой оболочке ты сможешь применять весь спектр своих навыков и даже комбинировать атаки. Действуй. Меня потянуло обратно. Вдогонку я услышал, как Трейвер пожелал мне удачи. Очнувшись рядом со своим домом, я понял, что все еще валяюсь на траве. Должно быть, Трейвер со его спутниками что-то сотворили с потоком времени. Шагатели начали выдвигать ракетные турели. Я поднялся, отряхнул с брюк влажные травинки и произнес. остановитесь!" Архимаги посмотрели на меня с недоумением. "Внутри я пойду один. Ты не можешь", покачал головой Рейден. Я приблизился к барьеру. Сдержат ли боги свое обещание? Ничего ведь не происходит. Я, как был корректировщиком, достигшим ранга абсолюта, так им и остался. Меня охватило белое сияние. Вспышка нестерпимо яркого света, от которого начали слезиться глаза, кончики пальцев на руках и ногах стали покалывать, по спине побежали мурашки. Сияние внедрилось вплоть, породнилось с моим духом на астральном плане. Окутал разум расширил возможности, приложив мысленное усилие, я втянул в себя несколько черных ручейков, заглянул в многомерность и увидел серебристые ячейки, размноженные до бесконечности. Структура купола, накрывающего усадьбу. Непостижимым образом я знал, что нужно делать. Активируя технику, подаренную богами, Превращаю свои руки в тончайшие скальпели, способные рассекать и перестраивать топологические фигуры. Двумя взмахами рассекают ткань барьера, Еще пара взмахов, и передо мной образуется прямоугольная дверь. "Ждите", велел я своим спутникам, "не смейте входить". Лидеры кланов и бойцы когтей потрясенно наблюдали за тем, как я, преодолеваю щит, тяну руку к двери. Раздается тихий щелчок. Дверь не заперта.